Территория Европейского Союза, город Кадис, пятница, 6 июня 2021 года, 22.37. Служебный сюит орденской гостиницы уютным я бы не назвал. Фиолетовая с белым вырвиглазная рассветка и оформление в техностиле категорически не мое. Однако в смысле комфорта грех жаловаться. В громадной ванне-джакузи мы с любимой отмокаем больше часа, сдав пропыленную походную одежду в сервис. Дальше по плану переодеться в партикулярное и прогуляться поужинать, а заодно и просто так выйти в свет, посмотреть город. Вечер пятницы, однако, самое время для подобных мационов. Опять же ужина, как и обеда, в гостинице расписанием не предусмотрено, только завтрак. А для тех, кому совсем не в моготу, в коридоре выставлены два стандартных автомата с вафлями, сникерсами и прочими орешками. Питаться подобной снегью, если имеется хоть какая-то альтернатива, преступление против желудка, совести и здравого смысла. Пока Сара после купания заканчивает с прической и макияжем, я выглядываю в вестибюль. У стойки администратора о чем-то болтает с местным клерком Рик. Уточняю у него два вопроса. Где тут ближайший автосервис залатать проколотую камеру и какие в городе правила насчет оружия и прочего. Тут запрещено скрытое ношение короткоствольного оружия и открытое длинноствольного, без опинки отвечает Рик. Правила общие как для граждан Анклава, так и для приезжих. Насчет применения оружия, все как всегда, сперва включай голову, а уж потом дави на спуск. А служебная автомастерская прямо на территории есть, хорошо, что напомнил. Можете спокойно отправляться на прогулку, я твоим колесом займусь, все равно нужно будет туда заглянуть за парой мелочей. Поблагодарив за помощь, возвращаюсь в номер, где сообщаю местный кодекс любимой жене. цепляя на ремень Балли с и заодно проверяю, не сели ли батарейки в ЛЦУ. Нет, порядок, яркий зеленый луч четко указывает сантиметром ниже точки условного попадания. Супруга, пожав плечами, вешает на пояс джинсов тактическую кобуру с компактным ерехо. Служебную берету она рассматривает как часть служебно-дорожной формы, а это городской ствол, носимый с партикулярным платьем. Для самообороны десяти аргументов сорокового калибра хватит с головой, а пистолетом Сара владеет не хуже меня. Хотя в ганфайтинге обоим нам до да профи еще кашлять и кашлять. Пояснение. Gunfighter с английского стрелок. Растиражированный вестернами дикозападный вариант бритеров-дуэлянтов, зарабатывающих на жизнь винчестерам и шестизарядником по ту или иную сторону закона. В действительности, за весь период, которому применимо название Дикого Запада, таких людей было от силы дюжины 2-3. На улице направляемся прежде всего на запах и в ближайшей ресторации через дом успешно расправляемся с громадной миской салата. Овечий сыр, желтый перец, свежая капуста и мелкие сладкие помидоры, а сверху то ли капустного масла. Ковригой горячего ноздреватого серого хлеба и горшочком супа кассидо, консистенции ложка стоит. В составе точно присутствует фасоль, морковь, копчености и какая-то зелень. Обо всем прочем понятия не имею, свободно говорящая по-испански Сара тут же стребовала у хозяйки рецепт, однако делиться отказалась. Слабенькое красное вино – некий подвид местной риохи. Пожалуй, суховато, но зато десерт – нечто вроде заварного крема с дольками апельсина и еще какими-то ягодами, выше всяких похвал. После такой трапезы хочется просто плюхнуться на диван или, скажем, в шезлон где-нибудь в местном тропическом парке и помедитировать пару часиков на отвлеченные темы. Мы с любимой супругой проявляем силу воли, опять же, кое-кто недалеко вчера жаловался, как, мол, трудно блюсти фигуру. Верно, родная моя? И отправляемся на променад, то ли на главный здешний бульвар, то ли на набережную, куда занесет в общем. Набережная идет, как ей положено, вдоль реки. Ниже по течению виден большой речной порт, который дальним концом упирается в промзону, а ближним в круглосуточный рыбный рынок. Хотя наверняка там и помимо рыбы найдется немало интересного. Ведь бланка река солидная, шириной здесь в двух сотнях верст от устья с главной рукав Днепра, в смысле от речного вокзала до Труханова острова или даже чуток побольше. А раз есть крупный порт, значит никаких порогов и прочих несудоходных мест ниже по течению Белая река не имеет. То есть до Кадиза вполне могут дойти корабли напрямик из того же Порта Франка. Океанских лайнеров тут пока не строят. Самые большие суда, какие я наблюдал в гавани Порта Франка, размерами не слишком превосходили старые самоходные баржи или речные трамвайчики, которые у нас в Киеве когда-то курсировали от почтовой площади до нижних садов. А теперь пробавляются разве что корпоративами, вывозя на пляжные шашлыки или ночные. гулянку до да сотни рыл соответствующим запасом горячительного и закуски на каждого. В общем, такому кораблику сюда завернуть пара пустяков. Меня больше удивляет, как народ на подобных скорлупках вообще в океан не боится выходить, хотя бы и на каботажных рейсах полигонечку вдоль берегов. А ведь выходит и не только на каботажку, есть у меня в активе столкновение с пиратской яхточкой Мадрас. Отдельная история. Так по сути на это, с небольшим метров в длину подобралась к берегу южнее Орденских баз напрямик из Индии. Весь большой залив поперек пересекла, и у них такие рейсы не были чем-то из ряда вон. А вот в комиссионный магазинчик дяди Карима я так и не попадаю. Нет, такой тут действительно был, подтвердили мне неподалеку от порта, второй поворот направо. Однако, меньше месяца назад сеньор Карим продал свое дело и вместе со всеми родственниками куда-то отбыл из Кадиза. То ли в американские земли, то ли во французские, точно никто не знает. По крайней мере, не знает сеньорита Эвита, помощница хозяина прибрежной танцплощадки лавега которая всю эту историю мне и пересказала, пока возжелавшая потанцевать Сара выбирала в ее обширном плейлисте подходящую мелодию. А если синьорита Эвита не знает чего-то о родном городе и окрестностях, то это что-то навряд ли вскроет самый матерый разведчик. Что ж, возможно, с мы еще когда-нибудь свидимся в американских или французских краях. Какие наши годы?